Глава 34 Ник с Селеной успели к аэропорту как раз вовремя. Ничто не помешало им смешаться с толпой прилетевших из Миддлтауна и благополучно добраться по указанному адресу. На этом везение закончилось. Хозяйка, полная дама, непонятного возраста, с дикими кудряшками на голове и вычурным именем Марджери – Едва закрыв за ними входную дверь, строго спросила. «Чем платить будете?» «Исами. Наличка», — ответил Ник. «Не пойдет. Другие варианты». «Как не пойдет?» — вмешалась Селена. «Нам, когда рекомендовали ваше жилье, сказали, что берете». «Брала», — парировала хозяйка, гоняя жвачку во рту и с любопытством разглядывая девушку. Но у нас тут, знаете ли, обстоятельства резко изменились. Тайные обменники перетрясли, барыг переловили. Сложно стало зарабатывать на жизнь. Да и проблемы мне ни к чему. Электронные деньги вы ж тем более не примете, растерянно уточнила Селена. «Нет». А вот в сережках твоих фианиты небось, а бриллианты настоящие, ответила девушка, снимая серьги, сразу поняв намек. Ник схватил было ее за руку, пытаясь остановить. Они для меня ничего не значат, просто украшения, ответила она ему, передавая серьги в руки Марджери. Что ж, с этим мы решили. «Слышала вы, брат и сестра, если займете одну комнату на двоих, то трехразовая еда тоже за мой счет. Договорились?» Ник с Селеной радостно закивали. Для их целей и финансового положения так было даже удобнее. «Раз обменники закрыты, нам придется тут как-то вместиться в лисовские сто интегров». «Пойду я пока прогуляюсь, посмотрю, что тут к чему», сообщила Селена, едва оставив вещи в комнате и даже не переодеваясь с дороги. Ник хотел было воспротивиться, но вовремя себя остановил. «Зачем сотрясать воздух, когда тебя все равно не услышат?» Закрыв дверь на замок, парень сразу вытащил переносной терминал и погрузился в сеть. Межпланетку они предусмотрительно сохранили, чтобы не рисковать подозрительными запросами в местной сети. «А нет ли у вас аэроскутера или, не знаю, велосипеда? Не терпится посмотреть город?» спросила Селена, заглядывая на кухню. Хозяйка в этот момент пекла блины, наливая и переворачивая их одной рукой, так как в другой держала сигарету. От заданного вопроса Марджери прямо рассвела. «Аэроскутер есть на заднем дворе в сарае. Пользуйся сколько надо, но тогда вся мойка посуды пока вы здесь на тебе. По рукам?» Селена кивнула и отправилась на задний двор. «Посуду-то она, конечно, помоет, не развалится. Но вот же ушлая бабенка, из всего норовит извлечь хоть какую-то выгоду» же на них отказался, прикинувшись, что устал с дороги и спит. Все его знания, опыт, интуиция сейчас были готовы разбиться о неприступную цитадель дома правительства. Если б был шифр, кодировка, программная защита, все это можно было бы взломать или обойти. Но здесь не удавалось найти, с какой стороны подступиться. Дом правительства имел абсолютно автономную внутреннюю сеть и даже собственное автономное электроснабжение. Нику удалось подключиться к одному из местных спутников и получить фотографии орбиты в режиме реального времени. И это, в общем-то, мало что дало. Дом правительства вместе с парком занимал порядка 50 гектар. По всему периметру резиденции располагалась 200-метровая пустынная полоса. Наверняка не только хорошо просматриваемое, но и простреливаемое. Два входа в парк – парадный и технический, и третий, о котором Ник знал из проекционных документов. Туннель, начинающийся практически от космопорта и выходящий на подземную парковку. Судя по снимкам, на въезде стоял КПП, И охрана только после проверки документов открывала металлические ворота. Не зная, с чего начать, Ник немного подправил угол обзора со спутника, чтобы вести запись происходящего на КПП в течение ближайших суток. Эта операция сильно загружала трафик, практически не давая делать что-либо еще. В этот момент в комнату постучали. «Джон, это я!» «Впусти меня, Соня!» — раздался Селенин, воркующий голос. Ник отпер дверь, краем глаза выхватив висящие над одной из кровати часы. «Ты где бродила до такого времени?» — недовольно проворчал он, впуская девушку с подносом, на котором стояли две дымящиеся чашки с чаем и тарелка, полная давно остывших блинов. «Да так...» Полетала, город посмотрела. Непринужденно ответила Селена, ставя поднос на стол. Затем напечатала на терминале. Облетела вокруг дома правительства. Незаметно там однозначно не подберешься. Потом посидела на пикничке в парке с видом на служебный вход. Ник весь побледнел от такой информации. Но вслух только произнес почему-то шепотом. Тут нет прослушки, я проверил. Селена приложила ладонь к уху, а потом указала на дверь, давая понять, что кроме техногенных способов есть еще и доисторические. Не кивнул, отодвинул девушку от терминала и набил. Ты полоумная, там наверняка везде камеры, тебя и твой нездоровый интерес вполне могли засечь. Селена надулась и отобрала клавиатуру. «Не могли. Я не подходила ближе 500 метров. Мало ли кто там в парке уселся трескать бутерброды на травке». Далее Селена расширила пальцами века, демонстративно вынула линзу, покрутила ее перед лицом Ника и вставила назад. «Двадцатикратное приближение. Во временное пользование от Лиса». Короче, в восемь вечера к воротам приехал автобус. Я так поняла, что привез смену персонала и забрал отработавших. Я потом полетела к ближайшему перекрестку. И, подкараулив там этот автобус, проследила его конечную станцию. Думаю, он ездит регулярно либо каждые двенадцать часов, либо каждые восемь. Смена, начинающаяся в четыре утра, «Что-то сомнительно. Я скорее поверю в двенадцатичасовую. Сколько ехал автобус?» «Около сорока минут». «Хорошо. Покажи мне это место на карте. Я сгоняю в 7 утра, проверю». Селена кивнула, быстро набила на экране описание, сладко зевнула и голосом спросила. а ты тут как?» Ник печально махнул рукой и кратко напечатал свои неутешительные изыскания. Общаться посредством клавиатуры было несколько напряженно, но общаться голосом не только здесь, но и на улице было просто смертельно опасно. Приходилось приспосабливаться. — Идеи есть, — уточнил Ник. — Давай на сегодня уже спать. Надеюсь, завтра будет больше информации. На следующий день Нику с удалось узнать кое-что новенькое. Во-первых, автобус с сотрудниками действительно ходил в Дом правительства два раза в день с площади Согласия. Во-вторых, благодаря записям со спутника Ник понял, что части аэрокаров пролетают без остановки, видимо, совершая на подлете радиообмен по принципу «свой-чужой». Скорее всего, еще и аппаратура считывает и фиксирует номера на влет и вылет. Все эти машины имели правительственную окраску, серебряные с синей полосой посередине. Парню удалось подключиться к архиву местной дорожной инспекции и выяснить, какие именно номера за кем в правительстве закреплены. Проникновение в базу Ник проводил также через спутник и тщательно прикрыл свое вмешательство. Он надеялся, что если их заметят несанкционированный доступ, то выйти на его инициаторов удастся очень нескоро. На четвертый день Ник напечатал уже мечущийся по комнате селения. «Кажется, есть идея, но она очень-очень сырая. Смотри, аэрокар ИН-906Х покидает тоннель третий день подряд около девяти вечера». Если мы воспользуемся им или машиной, которую сможем выдать за него, то велик шанс, что проникнем на подземную парковку. Аэрокар просто вернется на некоторое время. А как же радиообмен? Если я смогу подключиться в их сеть, скопирую. Но в тоннеле наверняка полно камер, а уж на парковке и подавно. Мне обязательно нужно получить к ним доступ, иначе шансов нет. «Нам нужен человек в доме правительства. В прошлой жизни я бы предложил подкуп. Но как это сделать со ста интеграми в кармане?» «Уже восемьдесят семь», — напечатала Селена, бесцеремонно вторгаясь в клавиатуру. «А если заменить кого-то в автобусе из служащих и прикинуться ими? Скажем, я за горничную сойду и с ее обязанностями уверенно справлюсь». Народу, конечно, много, но они, скорее всего, знают друг друга в лицо. Вряд ли в таком учреждении большая текучка кадров. Сразу возникнет ненужный интерес. Потом бейджик с незнакомым именем озадачит руководителя клининговой службы. И даже если мне удастся между этими моментами вклиниться и внести твое имя в список новопринятых горничных... Не факт, что он не побежит сверяться лично в отдел кадров. Очень рискованно. Надо придумывать что-то другое. Селена экспрессивно подняла согнутые в локтях руки ладонями вверх, безмолвно вопрошая. «Что?» Потом ее лицо озарило какая-то новая идея. «А та девушка, твоя знакомая, она же внутри?» «Не хочу ее впутывать». И в любом случае, ком Рейван, выключен еще Санадеры. Селена зависла на пару секунд, потом с удвоенной скоростью принялась печатать: Рейван, Рейван Манслоу! И Селена кинулась открывать на терминале один за другим сайты местных изданий. Вот заметка с фотографией из оперы. В шикарной ложе сидит Рейван в облегающем серебряном платье. Ее прекрасные медные волосы забраны в высокую прическу, оголяя поистине королевскую шею. Она чему-то смущенно улыбается. Рядом, едва ли не касаясь ее руки, канцлер Ходжес при полных регалиях и с явно самодовольным видом, Ника передернула судорогой. Следующий кадр. Рейван в музее археологии Интегры со рядом нет, но на заднем плане маячат бодигарды. Следующий. Рэйвен в компании каких-то молодых людей на экскурсии в оранжереи парка рассвета. «Это я к тому, что она выходит, а значит, мы можем попытаться с ней встретиться». Победно напечатала Селена и обернулась, наконец, посмотреть на Ника. Парень сидел словно мраморный. Весь белый и в серых прожилках. Губы плотно сжаты. Руки намертво вцепились в подлокотник кресла. «Ник! Ник!» Обеспокоенно тихим голосом позвала Селена. «Прости меня. Ради бога, я думала, ты в курсе. Ты же сам говорил, что ее хотят выдать замуж. Ну, не знал за кого, да?» «Знал!» Проскрипел Ник, не разжимая зубов, но видеть своими глазами. «Да, ты прав. Мы обязательно придумаем что-нибудь другое», примирительно ласково, как с тяжело больным проговорила Селена, погладив парня по закостеневшей от напряжения кисти. «Вот, смотри!» Она сняла с шеи цепочку и, отцепив от нее крестик, протянула Нику. И как я раньше не подумала, она достаточно дорогая. Может, этого хватит для той твоей идеи? А чтобы подкупить кого-либо в доме правительства, наверное, нужно с килограмм таких цепочек, — подумала Селеня. И того еще найти надо. Куда большая вероятность, что тебя сразу сдадут и отправят под суд. Или просто кинут. Но девушке надо было как-то сейчас отвлечь Ника, выдернуть из ступора, и ничего лучшего в голову быстро не пришло. Ник на автопилоте положил цепочку в нагрудный карман и застегнул замочек. Только сейчас девушка обратила внимание, что рубашка на нем какая-то странная, в крупную фиолетовую клетку с двумя накладными карманами на молниях, и сидела она чересчур плотно. Очень сомнительно, чтобы модник Ник остановил на такой свой выбор. А обновка откуда? Растерянно указала Селена на одежду. Выменял у хозяйки на кроссовки. Ее и вон. Он кивнул в сторону коврика сбоку от двери. Туфли. Не знаю, как это правильно называется. Зато размер мой. А то уже все ноги берцами растер. Туфли представляли собой нечто среднее между мокасинами ручной работы и домашними тапочками. — Да, я сразу обратила внимание, что хозяйка к тебе неровно дышит, — задумчиво проговорила Селена, теребя косу. — Ага, — хмыкнул Ник, — вот закончатся деньги, и буду себя в аренду сдавать. Тут уже передернула Селену. «Обещаю, что до этого не дойдет», — на полном серьезе присекла девушка. Потом развернулась к Нику и с дружеской улыбкой толкнула его кулаком в плечо. «Крутые же туфли! Потом поставишь их на полку, как невиданную дичь, и станешь показывать детям в доказательство твоих баек о приключениях». «Детям?» — невесело усмехнулся Ник. Он знал, что по местным законам уже насобирал себе на три пожизненных и две вышки, и уже отчетливо понимал, как мизерные их шансы на успех. Страх рисующей картины будущего парализовывал, но вариантов не было. Брат бы его никогда не оставил, и Рэйван, ей тоже нужна его помощь, даже если она не готова ее принимать. Ник встал. «Мне нужно немного пройтись, проветриться и выпить. Не бойся, я недолго и умеренно». Селена передала парню кошелек с их скромным капиталом и прошептала в самое ухо. «Умоляю, не наделай глупостей!» «Сама такая!» По-доброму огрызнулся Ник и, щелкнув Селену пальцем по носу, закрыл за собой дверь. Парень пошел пешком до площади Согласия. Время было неподходящим, чтобы в очередной раз встретить автобус. Он не понимал, чем это может помочь на данном этапе и действовал скорее рефлекторно, потому что бездействие невыносимо тяготило. Лисовский бинокль был установлен в глаз еще с утреннего выхода. С его помощью было намного проще незаметно наблюдать за пассажирами. Из наземного транспорта на интегре ходили только автобусы и велосипеды. Граждане, как впрочем, и на большинстве планет, пользовались аэрокарами и скутерами. Те же, кому не хватало средств, чтобы накопить или справки с работы, чтобы взять кредит, передвигались пешком. Куда чиника улицы были довольно пустынны. Парень зашел в небольшое кафе-Бистро от Кресто на противоположном конце площади, и, сев около окна, заказал себе кружку пива. Вся интегра говорила на Галакте, хоть это играло с Селени с ником на руку. Кружка стоила всего треть интегра, по сравнению с соховскими ценами, вообще даром, но сейчас приходилось все мерить другими параметрами. Неизвестно, сколько денег им может понадобиться здесь поэтому беречь приходилось каждый интегр. От закуски Ник вежливо отказался. Сидел, смотрел в окно, пил пиво маленькими глотками, как будто старался растянуть удовольствие. Автобус прибыл четко по расписанию. Уже стемнело, но в свете фонарей было хорошо видно вываливающуюся сразу из четырех дверей толпу, разбредшуюся за считанные минуты по всем направлениям. Большинство людей было в обычной одежде. Видимо, оставили форму на работе. Взгляд Ника зацепился за черноволосую худенькую девушку, быстрыми шагами пересекающую площадь по диагонали по направлению к бестро. Кружка закончилась, но Ник, послушав внутренний голос, решил задержаться и заказал еще одну. Девушка впорхнула в заведение. Помахала рукой брюнетки, сидящей на пару столов дальше от Ника, и, что-то заказав у стойки, подсела к подруге. В зале не было тихо, поэтому парню пришлось напрячь свой слух, чтобы вычленить хотя бы какие-то крохи их разговора. Девушка пожаловалась на начальницу, урезавшую ей зарплату за якобы не вовремя перестеленные кровати. Была возмущена несправедливостью и произволом и надеялась на следующий год более благополучно сдать экзамены в институте и уйти с этой работы. Вторая покивала, рассказала пару историй из своей студенческой жизни, посетовала, что ей нужно до завтра еще приготовить огромный доклад, и, обняв подругу, ушла. Девушка из автобуса доела свой уже остывший за время болтовни ужин, запила стаканом яблочного сока и вышла из кафе. Ник еще сам, не понимая, что собирается предпринять, выскочил следом. Юная горничная уже успела пройти метров сорок и свернула на прилегающую улочку. Ник побежал следом. Проулок был хорошо освещен, но безлюден. До девушки оставалось метров пять, когда она, видимо, услышала сзади шаги и резко обернулась. Ник тоже сразу остановился и выставил вперед правую руку в примирительном жесте. «Мне только поговорить!» Услышав свой голос как бы со стороны, Ник аж удивился, до чего же жалостливо он звучал. У девушки были огромные темные глаза испуганного олененка. Она молчала, но и не убегала. «Я слышал в кафе часть вашего разговора и понял, где вы работаете. Понимаете, в этом здании находится моя...» Ник непроизвольно сделал паузу, словно перешагивая через это слово. «Любимая, родители хотят выдать ее выгодно замуж. Мне хотя бы поговорить с ней. Один раз!» Голос парня был полон мольбы и отчаяния. Ник не играл. Он действительно все так и чувствовал в данный момент. Правда, не из-за Рейван, а из-за той безвыходной ситуации, в которую они все попали. Да и выглядел он отнюдь не как бандит. Нелепая рубашка, самодельные мокасины, несуразная лохматая шевелюра. Девушка, наверное, тоже все это разглядела, поэтому как-то сразу успокоилась и собралась. «Вы хотите, чтобы я отнесла записку?» «А сможете передать ком?» Собеседница отрицательно покачала головой. «Нас досматривают на входе и выходе». Тогда надежнее на словах. И, убедившись, что девушка не рванет без оглядки, сделал несколько шагов вперед и понизил голос. «Скажите, что послезавтра в два часа дня...» Я буду ждать ее в женском туалете галереи изящных искусств. Девушку зовут Рейван Манслоу. Она дочь посла Китаны. А вас как назвать? Скажите, тот, кому она обещала прогулку в парке. Горничная явно колебалась, взвешивая, насколько ей может навредить подобная просьба. И вот... Ник достал из кармана золотую цепочку. «Это все, что у меня есть. Возьмите себе за вашу доброту». Последняя с точки зрения парня прозвучала фальшиво, но он хватался за эту девчушечку как за последний шанс и готов был сказать и отдать что угодно, лишь бы она согласилась. Девушка нервно облизала губы, осмотрелась по сторонам, Но руку за украшением все же протянула. Ник ее ни капли не осуждал. Она все же рисковала. Ведь неизвестно, как отреагирует эта самая Рейван на сообщение. Может, поднимет всю службу охраны? И тогда Корегласка лишится не только работы. Да и стоила эта цепочка, наверное, как ее годовая зарплата. «Но больше вы меня не ищите!» Полувопросительно уточнила горничная. «Обещаю!» И Ник отступил на шаг назад. Он сделал все, что мог, и теперь оставалось только ждать и надеяться.